Глава 10. Вещественное доказательство. Я, повинуясь инстинкту самосохранения, шагнула в сторону. Рука мачехи рассекла лишь воздух. Дорена, не ожидав этого, пошатнулась, делая непроизвольный шаг вперед. В ту же секунду между нами встал констебль в Варн. Его широкая спина заслонила мачеху. «Миледи!» – голос мужчины прозвучал твердо. Ладонь легла на рукоять шпаги. «Прошу вас, успокойтесь!» Даже женщине в горе не пристало так себя вести. Дарына застыла, тяжело дыша. «Прошу прощения. Я полна возмущения, потому и не сдержалась. Собственная родная пачерица клевещет на ту, кто столько лет ее содержал, ухаживал. Пока она ломала комедию, я оглянулась и ни Жюли, ни Гарета не увидела. Хм, вероятно, они не успели что-то подчистить и сейчас отправились в покой хозяйки, чтобы проверить все еще раз. Гадство! Руки сами сжались в кулаке, и я выпалила. «Давайте поспешим. Время дорого, господа». Вежливо напомнила я всем, зачем мы здесь собрались. Дорена, зло сверкнув глазами, выпрямила спину чуть ли не до хруста, гордо вскинула голову и ледяным тоном отчеканила. «Что же? Проверяйте! Мне нечего скрывать!» И, развернувшись, шурша юбками, зашагала обратно в дом. Мистер Уэллс переглянулся с констеблем, затем кивнул мне. Начнем, леди Айрис». «Энни» шепнула я своей помощнице. «Сбегай в мою коморку, убедись, что мне ничего не подбросили». Девушка, шокированно распахнув глаза, судорожно кивнула и, тихо отделившись от основной группы, исчезла из виду. Мы поднялись на второй этаж. «Покои и леди дарены будут первыми», Констебль Варн посмотрел на мачеху. Та невозмутимо кивнула. «Как пожелаете». «Я же сказала, мне и нечего скрывать». Дверь в ее комнату распахнулась, мы шагнули внутрь, И я ошеломленно замерла, буквально вытаращившись на открывшуюся картину. Дорена купалась в роскоши. Огромная кровать с шелковым балдахином цвета спелой вишни, резной гардероб из красного дерева, инкрустированный перламутром, туалетный столик, заваленный хрустальными флаконами с духами, шкатулками. Там же лежало два изящных гребня из слоновой кости. Солдаты прошли вперед. на их лицах не дрогнул ни один мускул. И принялись за работу. В гардеробе висели платья из бархата, атласа, дорогой шерсти, не меньше двух десятков. На каждое из них можно было купить корову или засеять акр земли. Как она посмела! Пока дом медленно умирал, а вместе с ним и барон, она жила как королева, ни в чем себе не отказывая. Мне захотелось кинуться на эту гадину и придушить собственными руками. Я сцепила зубы так, что они скрипнули. Но на месте себя все же удержала. Тем временем стражники открывали каждый ящик туалетного столика, проверяли все шкатулки с украшениями, ощупывали подкладки платьев, перетряхнули ящики с нижним бельем. В этот момент губы мачехи презрительно скривились, но она не произнесла ни слова. Обыск закончился. Результат был предсказуем. жули и Гаретта, маячившие в сторонке, светились довольством. Никаких настоек, никаких порошков и корешков. «Никаких компрометирующих записей. Ничего. Ничего, сэр», — доложил один из вояк констеблю и Поверенному, последний кивнул и повернулся ко мне. Пойдемте в опочивальню вашего отца, леди Айрис». «Да, конечно». Согласилась я и первой вышла в коридор, где столкнулась с Энни, молча качнувшей головой. «Значит, эти змеи ко мне ничего не подкинули. Покои барона встретили нас все тем же удушливым запахом болезни и смерти». Я невольно поморщилась. Как отец мог дышать этим месяцами? Я бы столько, как он не выдержала и умерла от удушья куда раньше». Миссис Крейн дремала на лавке, но, услышав шаги, вскочила, испуганно озираясь. «Интересно, почему она все еще здесь?» «Что? что происходит?» Прошамкала старуха, прижимая руки к груди. «Обыск!» — коротко бросил констебль. Бывшая сиделка побледнела и попятилась к стене. «Стражники, следуя кивку своего начальника, начали методично осматривать помещение. Они открывали шкафы, заглядывали под кровать, проверяли каждый угол. Я подошла к тумбочке у постели и взяла одну из трех склянок. «Вот», — показала мистеру Освальду, «здесь были те самые настойки». Поверенный повертел бутылочку, понюхал. «Отменно вымота констатировал он. «Миссис Крейн», — обратился он к сиделке. «Что было в этой склянке?» Старуха заломила руки. «Лекарство, сэр, для барона?» «А где само лекарство, то, что осталось?» И «Я... я вчера всё помыла. Когда человек умирает, нужно очистить всё, чтобы душа спокойно ушла. Тогда надо было и в покоях прибраться. Открыть окна, всё проветрить». Недовольно поморщившись, прокомментировал констебль. После прошел вперед и отдернул тяжелую портьеру, давая утреннему солнцу заглянуть в комнату. Свет разогнал мрак, царивший в опочивальне. Стало чуточку легче дышать. Тем временем обыск продолжался. Стражники проверили под матрацем, за изголовьем кровати. Констебль простучал стены в поисках тайников. Но и здесь никто ничего не нашел. Дорена стояла в дверях, скрестив руки на груди. На ее губах играла едва заметная торжествующая улыбка. «Ну что, и тут пусто?» В ее голосе звучал неприкрытый сарказм. «Соседнюю комнату тоже проверьте», — распорядился Уэллс, игнорируя ее вопрос. В кабинете повторилось все то же самое. Я напряглась, когда констебль подошел к столу. Вдруг найдет тайник. Мне этот стол еще пригодится. Не хотелось бы, чтобы все, кто тут присутствует, знали о его секретах. Но Даррен несмотря на дотошность, найти тайные ящики не смог. Я облегчённо выдохнула. «Леди Айрис, мы провели тщательный обыск». «К сожалению, никаких доказательств ваших слов не обнаружено», — подвел итог сэр Варн. Я сухо кивнула. Знала ведь, что так оно и будет, что эти ведьмы продуманные позаботятся о том, чтобы замести следы. Только надежда, что они что-то упустили, не давала отступиться. Дорена, широко улыбнувшись, шагнула ко мне со словами. «Позор тебе, Айрис! Я член твоей семьи, а ты решила меня очернить! Я требую извинений! И немедленно!» Ее голос дрожал от предвкушения. «Ты опозорила меня, вдову! Тем самым оскорбив память памяти моем муже!» Мачеха развернулась к Уэлсу. «Я подам жалобу на клевету! Я непременно воспользуюсь этим правом! Герцог узнает это нанесенном мне оскорблении!» За ее спиной Жули злобно ухмылялась, Гаретта мелко кивала, довольная происходящим. «Меледия, доказательств преступления не обнаружено!» — повторил Варна и добавил, уже глядя на мачеху. «Леди Эшвард, прошу прощения за беспокойство». «Я все понимаю, сэр Варн, но ты...» и буквально вцепилась своими глазами в мои. «Проси прощения сейчас же!» Извиняться перед этой стервой мне вовсе не хотелось. Я судорожно вобрала воздух в грудную клетку, и тут меня осенило. «Постойте!» выкрикнула я так пронзительно, что все застыли на месте, удивленно на меня уставившись. «Я вспомнила кое-что». Слова полились сами собой. В тот вечер, когда я пришла к отцу, чтобы навестить его, я случайно опрокинула склянку с лекарством в горшок с засохшим цветком, который почему-то стоял на полу у стола. Пришлось растение поднять и поставить на подоконник. И ткнула пальцем в сторону растения. Что же, я тоже умею лгать. Думаю, у вас найдутся умельцы, способные понять, что это такое было. С надеждой обернулась к поверенному. Алхимики есть. Возможно, они разберутся. Медленно ответил тот, не сводя глаз с фикуса. Мачеха же застыла, прежде розовые щеки побледнели, взор заметался. «Когда это ты навещала отца? Почему я не в курсе?» и повернулась к замершей мышью сиделки. «Леди Айрис тут не было уже очень давно», – жалко пролеяла миссис Крейн. «Я бы запомнила!» «Вы просто крепко спали. Я пришла сюда с Энни, мне хотелось увидеть папу», Смело глядя в лицо застывшей Доренни, чуть ли не пропела я. «Ну уже, скажи всем, что ты запретила мне появляться в этой части дома. Давай, мерзавка». Но мачеха дурой не была, она решила промолчать. Констебль Варно внимательно посмотрел на цветок. «Любопытно», — произнес он медленно и коротко приказал. «Стивенсон, горшок с растением мы конфискуем, исследуем, результаты объявим, как только они будут готовы». Я, прищурившись, покосилась на служанок мачехи. Жули растерянно переминалась с ноги на ногу, а гарета побледнела так, что ее красное лицо стало цвета овсяной каши. Стивенсон, стражник с пышными усами, подошел к окну и взял в руки горшок с давно засохшим фикусом. Жалкий скелет когда-то роскошного растения торчал из потрескавшейся темно серой земли. Помощник поверенного сделал запись в своих бумагах. Вещественное доказательство изъято для исследования. Дарена шагнула вперед. Это абсурд. Ее голос прозвучал слишком резко, слишком громко. Растение засохло месяцы назад. Она посмотрела на констебля почти умоляюще. Вы не можете, серьезно? Варн прервал ее. Миледия, в этой земле действительно могут быть остатки тех настоек. Пауза. Если вы не виновны, анализ это докажет. Еще одна пауза. Его взгляд стал жестче. Вы ведь не возражаете против проверки? Дарына почуяла ловушку. Отказ выглядел бы подозрительным. Она сжала губы в тонкую линию. «Делайте, что хотите». В итоге процедила сквозь тиснутые зубы. Уэллс кивнула и обратился к ней официальным тоном. «Леди Дарена, до получения результатов анализа я должен попросить вас не покидать пределы герцогства». «Это не арест, но мера предосторожности». Мачеха вспыхнула, но снова лишь кивнула. «Леди Айрис», — обратился ко мне Уэллс, Полагаю, леди Эшвард может остаться в вашем доме до завершения проверки? Вероятно, алхимикам понадобится неделя, может, больше, чтобы решить эту задачу. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Жить под одной крышей с этой женщиной еще неделю? Видеть ее за столом? Слышать ее шаги в коридоре? Нет. Мне бы хотелось, дорогая мачеха, чтобы вы съехали. Тем более, вам есть где жить. Уэллс поправил очки, собираясь что-то сказать, но Дарына его опередила. «Прекрасно!» Ее голос зазвенел фальшивой радостью. «Раз мое присутствие здесь нежелательно, я немедленно соберу вещи и перееду в Торнтон». Она сделала паузу, ее губы искривились в торжествующей усмешке. «Но сначала хочу получить причитающиеся мне деньги, сотню серебряных крон», согласно завещанию покойного супруга. Женщина смотрела на меня с нескрываемым злорадством. «Где же мои деньги, дорогая падчерица?» Я почувствовала, как внутри все сжалось. У меня не было ста крон. Поместье разорено, казна пустая, и Дорена прекрасно это знала. Правда, она не знала о перстне, который я нашла в столе барона. Кажется, придется все же его продать. Я открыла рот, чтобы ответить, что деньги будут и очень скоро, но мистер Уэллс меня опередил». «Позвольте мне разъяснить правовые нюансы данной ситуации. Леди Дарена, действительно, завещание предусматривает ваше ежемесячное содержание в размере 100 серебряных крон. Однако закон королевства о наследовании совершенно ясен в этом вопросе». Он сделал паузу, оглядывая нас обеих поверх очков. «Вдова, если иные члены семьи не желают делить с ней крышу, обязана освободить семейное гнездо в разумный срок». «Под разумным сроком понимается время, необходимое для сбора личных вещей». «Практика показывает, что при наличии помощников можно уложиться в два, максимум три дня», — продолжал Уэллс. как же мои деньги?» — начала мачеха. И в ее голосе впервые прозвучала неуверенность. «Что касается содержания, закон также предельно ясен. Первая выплата должна быть произведена в течение 10 дней с момента оглашения завещания». Это дает вам время леди Арис оценить ваши активы. Он многозначительно осмотрел бедную обстановку и, если они удручающие, продать что-то из имущества или найти иные источники дохода. Затем повернулся к Дорене. Деньги будут отправлены на ваш адрес в Торнтоне. Если вы их не получите в озвученный срок, вы вправе адресовать жалобу в городское управление. Итак, леди Эшвард, у вас не более трех суток на сборы, после чего вы обязаны покинуть эти земли. «Это невозможно! У меня столько вещей!» Выдохнула та, зло поджав губы. «Как-нибудь справитесь!» Пожала плечами я. «Вон у вас сколько крепких рук!» Кивнула я на ее служанок. Мачеха, высокомерно фыркнув, резко развернулась и зашагала прочь. «Мистер Уэллс, не сочтите за наглость!» Обратилась я к мужчине, как только она скрылась из виду, оказавшемуся хорошим человеком, который прислушался ко мне и убедил констебля оформить ордер на обыск, и при этом ни копейки у меня не попросил. «Можно мне добраться с вами до города?» Мужчина чуть приподнял брови, но кивнул, не став отказывать. «Я мигом». Благодарная ему, улыбнувшись, бросилась к себе, чтобы переодеться. «Надо продать кольцо, и лучше это сделать как можно быстрее. Деньги спрячем в лесочке на подъезде к поместью». «Миледи, что будете делать?» спросила Энни, помогая мне сменить платье. «Мы с тобой поедем в Торнтон, кое-что продадим. Очень надеюсь, этих денег хватит на первое время. Затем посетим тамошний рынок. Хочу понять, какой товар в цене. А завтра отправимся на прогулку по моим землям. Надо оценить оценить масштабы проблемы и посмотреть, остались ли в деревнях мужики, способные управиться с топором и лопатой».